Глава шестая Что такое социальный интеллект Трое двенадцатилетних подростков направляются на футбольное поле, где будет проходить урок физкультуры. При этом двое из них, подтянутые ребята, идут позади третьего полноватого и насмехаются над ним. «Так ты решил попытаться, поиграть в футбол?» подчеркнуто презрительным тоном обращается к жертве один из насмешников. В этот момент по всем законам социальной жизни мальчиков среднего школьного возраста дело начинает пахнуть дракой. Полный мальчик останавливается, закрывает на миг глаза и делает глубокий вдох, словно настраиваясь на предстоящее столкновение. Затем он оборачивается и говорит спокойным ровным тоном. «Да, решил попытаться». Но я не очень-то хороший футболист, помолчав, он добавляет. Зато я классно рисую, что хочешь, могу изобразить. А потом, указав на обидчика, говорит: а вот ты, ты и правда крутой играешь, просто феерично. Хотел бы и я когда-нибудь так научиться, да куда мне? Но если буду пытаться снова и снова, может, смогу играть получше. И тогда обезоруженный насмешник отвечает вполне дружелюбным тоном: ну не настолько уж ты и плох. Может, я как-нибудь покажу тебе пару приемчиков. Этот короткий разговор представляет собой пример блестящего применения социального интеллекта. Вместо драки у участников появился приличный шанс стать друзьями. Художник с нестандартной фигурой отстоял свою позицию не только в социальном водовороте средней школы, но и в куда более деликатном соревновании. невидимом перетягивании каната между его мозгом и мозгом насмешника, сохранив хладнокровие, целью устремленный художник не поддался на провокацию, не ответил агрессией на насмешку, а наоборот навязал обидчику собственный дружелюбный настрой. Это можно назвать мастерским социальным поведением, проявлением высокоразрядного нироного джиуджитсу, в ходе которого общая для парней эмоциональная химия из враждебной трансформировалась в доброжелательную. Автор здесь намекает на основной принцип этой японской борьбы: не идти напрямую тупое столкновение, а добиваться победы, временно уступая грубой агрессии и искусно направляя действия атакующего, пока не появится возможность обратить его силу против него же. Иными словами, грубую физическую силу, вербальную агрессию можно победить изворотливым умом. и мастерством ведения боя, разговора. Социальный интеллект ярко проявляется в яслах, на игровых площадках, в казармах и цехах, в торговых залах, но только не в стандартизированных условиях психологической лаборатории, писал Эдвард Торндайк, психолог из Колумбийского университета. Он первым в далеком 1920-м изложил концепцию социального интеллекта. На страницах журнала Carpers Monthly Magazine Торндейк заметил, что подобная эффективность в межличностных взаимодействиях имеет решающее значение для успеха на многих поприщах, особенно на руководящих должностях. Лучший механик на фабрике, писал он, может потерпеть неудачу в должности мастера из-за недостатка социального интеллекта. Но в конце 1950-х влиятельный психолог Дэвид Векслер Создатель популярной по сей день шкалы измерения IQ заявил, что нет никакого социального интеллекта, а есть лишь общий интеллект, применяемый в социальных взаимодействиях. Теперь полвека спустя мы созрели для переосмысления понятия социального интеллекта в свете последних достижений нейробиологии, связанных с картированием тех областей мозга, которые регулируют динамику межличностных отношений. Подробности в приложении В. Для более полного понимания социального интеллекта следует включить в него некогнитивные способности, например, горняне успокаивать младенца одним лишь верным прикосновением и ни на миг не задумываясь. Психологи продолжают спорить о том, какие способности человека относить к эмоциональной, а какие к социальной сфере. И неудивительно, эти жизненные аспекты тесно переплетаются. Также как и участки социального мозга перекрываются с центрами эмоций. Все эмоции социальные, утверждает Ричард Дэвидсон, директор лаборатории эмоциональной нейронауки в Университете Висконсина. Невозможно отделить причину какой-то эмоции от мира человеческих отношений. Наши социальные взаимодействия и есть движущие силы эмоций. Моя собственная модель эмоционального интеллекта. включала в себя и социальный интеллект, причем в отличие от других исследователей я не придаю этому факту особого значения. Однако со временем я пришел к выводу, что не стоит валить в одну кучу социальный и эмоциональный интеллект, поскольку это мешает смотреть свежим взглядом на человеческую способность строить отношения, заставляя игнорировать происходящее при общениях. Такой близорукий взгляд не дает в должной мере рассмотреть социальную составляющую интеллекта. Слагаемое социального интеллекта, которое я предлагаю далее, можно разделить на две категории – социальную осведомленность, то есть понимание окружающих, и социальные умения, то есть способы применения этой осведомленности. Название этих функциональных блоков социального интеллекта иногда переводят как «социальная осознанность» и «социальная осознанность» социальные навыки. В любом случае первый блок подразумевает работу на вход, пополнение копилки знаний о личности и обществе, а второй на выход, отдача от накопленных знаний. Социальный интеллект, социальная осведомленность. Социальная осведомленность охватывает широкий спектр возможностей восприятия. Это и мгновенное на уровне чувства. схватывание какого в эту минуту другому человеку и осознанное понимание его мыслей и чувств и постижение запутанных социальных ситуаций к этому блоку социального интеллекта относятся сопереживание первичная эмпатия способность воспринимать чужие невербальные эмоциональные сигналы и испытывать те же чувства сонастройка способность вслушиваться в слова собеседника внутренняя настройка на другого человека Эмпатическая точность — способность правильно понимать чужие мысли, чувства и намерения. Социальное познание — знание устройства и принципов функционирования социального мира. Социальные умения. Само по себе понимание внутреннего мира других людей еще не гарантирует плодотворного взаимодействия. непринужденно и эффективно взаимодействовать с окружающими нам позволяют социальные умения, развившиеся на основе социальной осведомленности. В этот блок социального интеллекта входят синхронность, умение гладко общаться на невербальном уровне, сама презентация, умение выгодно подавать себя. Тем или иным способом самопрезентации или попросту самоподачи человек пытается контролировать свой образ в чужих головах. Влияние, умение добиваться желаемого исхода социального взаимодействия, участие, умение учитывать нужды окружающих и действовать в направлении их удовлетворения. И социальная осведомленность и социальные умения включают в себя широкий круг. человеческих возможностей от простейших способностей, обусловленных работой нижнего пути, до сложных рассуждений с помощью верхнего. Например, синхронность и сопереживание обеспечивает исключительно нижний путь, а вот эмпатическая точность и влияние нуждаются еще и в подключении верхнего. Удивительно, но для оценки развитости этих навыков включают даже самые изощренные из них. Уже придумано множество шкал и тестов. Сопереживание. Человек пришел в посольство на собеседование для получения визы. Во время собеседования сотрудник посольства заметил нечто странное, когда он задал вопрос соискателю, зачем ему нужна виза, у того на лице промелькнуло раздражение. Сотрудник насторожился, попросил соискателя подождать и, удалившись в другое помещение, обратился к базе данных Интерпола. Оказалось, что человек с таким именем беглый преступник, объявленный в розыск в нескольких странах. Сотруднику посольства удалось считать мимолетное выражение лица собеседника благодаря первичной эмпатии способности ощущать эмоции других людей, поскольку за нее отвечает нижний путь, она срабатывает или не срабатывает быстро и автоматически, помимо нашей воли. Нейробиологи приписывают запуск такой интуитивной эмпатии, чутья, нутром, работе зеркальных нейронов. Мы можем прикусить язык, но не можем заставить себя прекратить посылать невербальные сигналы о своем эмоциональном состоянии. Нас выдают интонации и мимолетные гримасы на лице. Даже когда человек изо всех сил старается скрыть свои чувства. Они все равно умудряются просочиться наружу. Когда дело касается эмоций, мы просто не можем не общаться с миром. Правильный тест на первичную эмпатию должен оценивать, насколько быстро и спонтанно нижний путь считывает невербальные сигналы. Для этого в ходе теста испытуемым должны демонстрировать изображения других людей. Впервые я столкнулся с таким тестом, когда корпел над своей диссертацией. Пока я трудился в поте лица, двое других студентов, работавших дальше по коридору, проводили время куда интереснее. Одной из них была Джудит Холл. Сейчас она профессор Северо-Восточного университета, а вторым Дэйн Арчер, ныне сотрудник Калифорнийского университета в Санта-Крузе. В те дни они обучались социальной психологии под руководством Роберта Розенталя. Работали над видеозаписями Холла в главной роли, которые теперь стали одним из самых популярных инструментов измерения межличностной восприимчивости. Арчер снимал на видео, как Холл моделировало различные ситуации, от возврата оброкованного товара в магазин до обсуждения смерти друга. В ходе теста, который получил название «Профиль невербальной чувствительности», Испытуемые должны угадывать по двухсекундному отрывку каждой сцены, что там происходит в эмоциональном плане. В отрывке может мелькать только лицо Джудит, а может только звучать ее голос. Работников, набравших много баллов в профиле невербальной чувствительности, их коллеги и руководители обычно характеризуют как более восприимчивых в межличностном общении. Если это врачи или учителя, то показатели качества их работы, как правило, высоки. Пациенты таких врачей чаще удовлетворены назначенным лечением, а подопечные таких учителей считают их более эффективными наставниками. В целом можно сказать, что такие люди нравятся больше. А женщины в этом варианте оценки эмпатии, как правило, демонстрируют чуть более высокие результаты, в среднем где-то на три процента. И не важно, насколько высока наша способность к сопереживанию сегодня. Эмпатия, судя по всему, со временем развивается, постепенно оттачиваясь жизненными обстоятельствами. Например, матери малышей обычно лучше расшифровывают невербальные сигналы, чем их бездетные ровесницы. И почти все люди примерно к двадцати пяти годам проходят тест лучше, чем в подростковом возрасте. Еще один инструмент для измерения первичной эмпатии — тест понимания психического состояния по глазам. Вместе с коллегами разработал Саймон Барн Коэн, эксперт по аутизму из Кембрического университета. Три из тридцати шести изображений, составляющих тестовый материал, приведены далее. Тот, кто набирает много баллов в этом тесте, щедро наделен даром сопереживания. Такие люди достигают успехов в любой работе. Где важно это качество, из них получаются хорошие дипломаты, полицейские, няни и психотерапевты. Тот, кто справляется с тестом хуже всех, вероятно, страдает аутизмом. Соностройка. Соностройка — это процесс, благодаря которому мы не просто мгновенно сопереживаем другому человеку, а полностью и надолго сосредотачиваем на нем свое внимание. Мы вслушиваемся в его слова, не стремясь лишь вывалить свою точку зрения. и этим закладываем фундамент взаимопонимания. Для такого глубокого вслушивания, похоже, нужен врожденный талант. Однако, как и другие элементы социального интеллекта, способность к сонастройке можно развить. Помогает в этом даже простая сознательная концентрация внимания на собеседнике. По манере речи можно судить о способности слушать. Когда у нас с собеседником устанавливается искренняя глубокая связь, Наши слова соответствуют тому, что он чувствует, говорит или делает. Когда же внутренняя связь неполноценна, наши реплики летят как словесные пули. Мы не подстраиваем свои слова под состояние собеседника, а лишь транслируем свое собственное. Слушание это очень важно. Если кто-то в основном говорит и не слушает, разговор сводится к монологу. Когда я перехватываю инициативу в разговоре с вами, я удовлетворяю свои нужды и не заботясь о ваших. Если же я хочу по-настоящему прислушаться, то, напротив, мне придется внутренне настроиться на то, что чувствуете вы, дать вам высказаться и позволить беседе течь руслам, которые мы будем определять совместно. Если оба участника прислушиваются друг к другу, диалог идет на равных. Каждый подбирает слова с учетом того, что говорит и чувствует другой. Такое умение машинально настраиваться на собеседника можно наблюдать, как ни странно, у лучших торговцев и специалистов по работе с клиентами. Выдающиеся представители этих профессий, когда начинают разговор с клиентом, не думают о том, как бы ему что-нибудь продать. Скорее, они воспринимают себя консультантами, первейшая задача которых выслушать клиента и понять, что ему нужно. А уж потом подобрать что-нибудь для удовлетворения его потребности. Если у них нет нужного товара, они честно об этом скажут или даже помогут клиенту направить обоснованную претензию в их же компанию. Они предпочитают строить отношения так, чтобы люди доверяли их советам и не ставили под удар свою репутацию, лишь бы в случае товар. Как выяснили ученые, умение слушать отличает лучших менеджеров, учителей и руководителей. В профессиональных кругах, связанных с оказанием помощи, например, медицинских и социальных службах, этот навык входит в первую тройку способностей, свойственных самым выдающимся, наиболее оцененным работодателям сотрудникам. Они не только не жалеют времени на то, чтобы выслушать человека и настроиться на его чувства, они задают вопросы, чтобы лучше понять его жизненные обстоятельства. А не просто решить его семiminутную проблему или отделаться лежащим на поверхности диагнозом. В нашу эпоху многозадачности способность полноценно сосредотачиваться на комте становится редкостью. Стоит немного отвлечься, и внимание рассеивается. Поглощенные собственными мыслями и заботами, мы почти не замечаем чувств и нужд других. Не говоря уже о том, чтобы испытывать эмпатию. Мы теряем способность к синостроюке, а значит и к взаимопониманию. Но ведь посвятить кому-то все свое внимание для нас не так уж и затратно. Даже пятиминутный разговор может стать полноценным, содержательным человеческим взаимодействием, утверждают авторы одной из статей в Harvard Business Review. Для этого вам нужно отложить текущие дела, убрать служебную записку, которую вы читали, отвернуться от ноутбука, выбросить из головы грезы, которым вы предавались, и полностью сосредоточиться на собеседнике. Если люди внимательно слушают друг друга, их физиологическая синхронность достигает максимума, а эмоциональное состояние сближается. Такую синхронизацию отмечали на психотерапевтических сеансах в моменты, когда пациенты чувствовали, что врач полностью их понимает. Мы уже говорили об этом в главе второй. Сознательно уделять больше внимания человеку. Значит, сокращать путь к достижению взаимопонимания. Когда мы старательно вслушиваемся, полностью сосредотачиваясь на собеседнике, наши нейронные сети настраиваются на контакт, а мы с ним на одну волну. Тут-то обычно и проявляются во всей красе другие составляющие взаимопонимания: синхронность и теплые чувства, эмпатическая точность. Некоторые ученые утверждают, что эмпатическая точность определяющий элемент социального интеллекта. По словам пионера этого направления психолога Уильяма Айкса из Техасского университета, эмпатическая точность отличает самых тактичных советников, самых дипломатичных чиновников, самых эффективных переговорщиков, самых популярных политиков, самых успешных торговцев, самых хороших учителей и самых проницательных психотерапевтов. В основе эмпатической точности лежит сопереживание, к которому добавляется четкое понимание того, что другой человек чувствует и думает. Эти когнитивные шаги требуют дополнительной активности неокортекса, особенно префронтальной его области, то есть подключения верхнего пути к сетям нижнего, порождающим первичную эмпатию. Неокортекс или новая кора объединяет эволюционно поздние области коры головного мозга млекопитающих Ответственные за высшие нервные функции, включая мышление и речь, эмпатическую точность можно измерить с помощью скрытой камеры в рамках психологического исследования. Два его участника заходят в комнату ожидания и садятся рядом на кушетку. Ассистент просит их чуть-чуть подождать, пока он ищет недостающее оборудование. Чтобы сократить время, испытуемые перебрасываются парой слов. Примерно шесть минут спустя ассистент возвращается, и они предполагают, что эксперимент вот-вот начнется. Но на самом деле он уже идет. Во время ожидания их снимала спрятанная в шкафу камера. Далее участников разводят по отдельным помещениям, где им показывают отснятый материал и просят написать, что они думали и чувствовали в какие-то моменты на видео и что по их мнению думал и чувствовал их собеседник. Этот коварный эксперимент проводили множество раз на психологических факультетах разных университетов США и других стран, чтобы оценить способности людей угадывать невысказанные мысли и чувства других. Например, одна участница эксперимента сообщила, что почувствовала себя глупо, когда не смогла вспомнить имя своего преподавателя. Ее партнерша догадалась, что ей вроде бы стало не по себе в тот момент. А в другом эпизоде, когда девушка рассеянно припоминала театральную пьесу, ее партнер совершил типичную для студенческих лет ошибку, предположив, что она гадала, предложуя ей встретиться или нет. Эмпатическая точность может быть одним из секретов счастливого брака, особенно на первых порах. Супруги, которые в первый год-два брака читают друг друга правильно, в большей степени довольны своей семейной жизнью и реже разводятся. недостаточная точность ничего хорошего не предвещает. Если один из партнеров понимает, что другому плохо, но не может сказать, почему, это верный признак ненадежных отношений. Как показало открытие зеркальных нейронов, наш мозг на бессознательном уровне настраивает нас на то, что кто-то собирается сделать. Сознательное понимание чьих-то намерений позволяет повысить точность эмпатии и, соответственно, точность предсказания поступков другого человека, иногда верное понимание скрытых мотивов может быть вопросом жизни и смерти, как при встрече с грабителем, например, или с разъяренной толпой вроде той, что пригродила военным путь к мечети в истории в начале этой аудиокниги. Социальное познание. Социальное познание четвертый элемент социальной осведомленности. означает понимание того, как функционирует человеческое общество. Люди, владеющие этим знанием, неплохо ориентируются в самых разных социальных ситуациях. Например, они не тушуются в ресторане пятизвездочного отеля, а еще они разбираются в хитросплетениях связей и знаковых системах, легко вычисляя, скажем, самого влиятельного человека в группе. Такую социальную смекалистость можно наблюдать, например, у офисного работника, прекрасно разбирающегося в подковерной политике компании, или у пятилетнего ребенка, способного рассказать, кто с кем у них в детском саду дружит. Из уроков общения, усвоенных нами в школе, например, как заводить друзей и создавать союзы, вытекают неписанные правила, которым мы следуем, собирая эффективную рабочую группу, или маневрируя в офисных политических течениях. Социальное опознание может проявляться в умении решать социальные дилеммы, например, рассаживать соперников за праздничным столом или заводить друзей после переезда в другой город. Лучше всего сложные социальные ситуации разрешают людям, умеющие собирать нужную информацию и тщательно прорабатывать возможные варианты действий. Хроническая неспособность находить такие решения не только портит отношения, но и осложняет течение психических расстройств, начиная от депрессии и заканчивая шизофренией. Мы используем социальное познание, чтобы ориентироваться в нюансах межличностных отношений, находить дорогу среди подводных камней социального мира и его изменчивых течений и верно трактовать происходящие в нем события. Оно позволяет понять, почему замечание, которое одному человеку кажется остроумной шуткой, воспринимается другим как оскорбительный сарказм. Для человека с недостаточно развитой способностью к социальному познанию останется загадкой причина чужого смущения или же наоборот равнодушие в ответ на чей-то грубый комментарий. Понимание негласных норм общения может быть ключевым фактором налаживания отношений с людьми другой культуры. где правила могут сильно отличаться от принятых у нас. Эта способность много десятилетий считалась фундаментальной мерой социального интеллекта. Некоторые теоретики даже утверждали, что социальные познания, понимаемые просто как приложение общих интеллектуальных способностей к социальной жизни, и есть единственная подлинная составляющая социального интеллекта. Но такой подход означает сосредоточенность на том, что человек знает о социальном мире и игнорирование того, что он в нем делает. В итоге многие тесты измеряли социальный интеллект как объем знаний о социальных ситуациях, совсем не учитывая, насколько успешно человек действует в этих ситуациях. Это прискорбное упущение. Человек с блестящими способностями к социальному познанию, но без базовых социальных умений. все равно будет вести себя с другими людьми очень неуклюже. Способности, относящиеся к категории социальной осведомленности, взаимодействуют между собой. Эмпатическая точность опирается на сонастроику, способность вслушиваться и сопереживание первичную эмпатию, а все три этих способности поддерживают социальное познание. Сама же социальная осведомленность во всех ее проявлениях закладывает основу для социальных умений, второй составляющей социального интеллекта. Синхронность. Синхронность позволяет нам грациозно скользить в танцы невербального общения с другим человеком. Это основное социальное умение, фундамент, на котором держатся все остальные. Если синхронность не достигается, любое взаимодействие идет на перекосик. За синхронность отвечают нейроны нижнего пути, прежде всего осцилляторы и зеркальные. Чтобы синхронизироваться с другим человеком, мы с ним должны взаимно и непрерывно считывать невербальные сигналы и спонтанно, не задумываясь, реагировать на них. Невербальные сигналы синхронности – это целая гамма слаженных взаимодействий, от улыбки или кивка в подходящий момент. до простого поворота корпуса в сторону собеседника. Если же синхронизироваться не удается, собеседники нервно юрзают, застывают или просто не замечают, что постоянно не попадают в шаг в этом невербальном танце. Если один из собеседников идет не в ногу, то второй чувствует неловкость, а уж о взаимопонимании в таких ситуациях и говорить не приходится. Люди, испытывающие затруднения с этим социальным умением, обычно страдают от андисемии. Неспособность улавливать невербальные сигналы, обеспечивающие непринужденность взаимодействия и, соответственно, учитывать их в своем поведении. Внешние проявления этой легкой социальной недееспособности очевидны. Люди, страдающие диссемией, абсолютно нечувствительны к знаком, подразумевающим, например, окончание разговора. Общаться с ними очень не комфортно из-за их слепоты к невербальным сигналам, благодаря которым беседа течет гладко. Интенсивнее всего десятие изучали у детей, поскольку очень часто именно такие дети оказываются отверженными в школе. Ребенок с десятие может, к примеру, во время разговора стоять неподобающе близко, недогадываться переводить взгляд на того, кто к нему обращается, выражение его лица может не соответствовать. эмоциональному состоянию. Он может казаться бестактным или глухим к чувствам других. И хотя кто-то может сказать: "Ну и что тут такого? Он же еще ребенок", другие дети в том же возрасте не совершают таких промахов. У взрослых дисимия проявляется таким же асинхронным поведением. Социальные слепые зоны, сформированные у детей с дисимией во взрослом возрасте, создают проблемы в общении вроде. неспособности следовать невербальным указаниям или трудностей с завязыванием знакомств. Более того, из-за десемии поведения на собеседованиях при приеме на работу может не соответствовать ожидаемому. В итоге такие люди часто оказываются в социальной изоляции. Обычно подобные трудности в общении обусловлены отнюдь не неврологическими нарушениями типа синдрома Аспергера или аутизма, О них мы еще поговорим в главе девятой. Примерно 85 процентов случаев десятии вызваны тем, что человек просто не научился считывать невербальные сигналы или реагировать на них. Так бывает, если ребенок мало общался с ровесниками, либо в его семье было не принято демонстрировать широкий спектр эмоций, либо в ней придерживались необычных норм поведения. Еще примерно 10 процентов испытывают трудности потому. что эмоциональная травма сорвала у них формирование нужных навыков, и только у пяти процентов диагностируют какое-то неврологическое расстройство, поскольку диссемия развивается в основном из-за того, что человек вовремя не освоил соответствующий навык, были разработаны коррекционные программы для обучения как детей, так и взрослых. На первых занятиях пациентам рассказывают о невербальных составляющих синхронности. которые они обычно не замечают о жестах, позах, прикосновениях, зрительном контакте, ритме общения, интонациях и так далее. Ученик затем осваивает лучшие способы применения всех этих приемов и продолжает отрабатывать их до тех пор, пока не научится, скажем, смотреть в глаза собеседнику без особых сознательных усилий. Синхронизация обычно возбуждает эмоциональный резонанс. Но поскольку ответственные за синхронность нейронные системы нижнего пути действуют вне сознания и спонтанно, попытки сознательно управлять ими могут только все испортить. Участникам коррекционных программ нужно вдальбливать навыки до такой степени, чтобы они стали автоматическими, и уместные реакции начали проявляться сами собой. Сама презентация. Лучше всех умеют подавать себя профессиональные актеры. Они отлично знают, как произвести на людей желаемые впечатления. В 1980 году Рональд Рейган баллотировался на пост президента США от Республиканской партии. Как-то во время теледебатов модератор отключил его микрофон, не дав договорить. Тогда Рейган вскочил, схватил другой микрофон и зло крикнул: «Я заплатил за это шоу, и я оплачу за этот микрофон». Речь идет о теле дебатах накануне премьерес Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир, оплаченных штабом Рейгана. Вторым выдвиженным на президентские выборы от Республиканцев, который участвовал в этих дебатах, был Джордж Буш старший. Публика зааплодировала такому проявлению самоуверенности, тем более в исполнении человека, который славился своей мягкостью. Этот момент назвали поворотным в избирательной кампании. Советник избирательного штаба Рейгана позже признался, что эта якобы спонтанная выходка была спланирована заранее. Ждали только удобного случая. Харизма — один из аспектов самопрезентации. Харизма выдающегося оратора, учителя или лидера включает в себя умение разжигать в сердцах слушателей ответные чувства, настраивать их на свою эмоциональную волну. Ярче всего такое эмоциональное заражение проявляется, когда харизматичный лидер очаровывает толпу. Обладатели харизмы наделены особым чутьем, как демонстрировать свои чувства, чтобы слушатели подхватывали их невольно, подстраиваясь под заданным рассказчиком ритм. Высшим проявлением харизмы считается умение оратора манипулировать аудиторией, приправляя внушаемую ей идею точно выверенной смесью эмоций. Чтобы увлечь публику, эстрадные артисты точно подбирают время для реплик и ритмичные модуляции голоса. Строго в нужный момент они то понижают, то повышают тон. Но эффективная трансляция эмоций публике требует мастерства. Одна девушка была особо любима другими студентами колледжа за то, что из нее так и хлестала энергия. Она удивительно открыто выражала свои чувства. И такая экспрессивность позволяла ей легко заводить друзей, но преподаватели были совсем не в восторге. В большой лекционной аудитории девушка привлекала к себе внимание не сдержанностью: то ахала от восторга, то фыркала от отвращения и все время комментировала свое отношение к содержанию лекции. Несколько раз ее заносило настолько, что ей приходилось покидать аудиторию. По мнению ее научного руководителя, девушка отличалась чрезмерной экспрессивностью при недостатке самоконтроля. Живость и энергичность были ей полезны во многих социальных ситуациях, но только не там, где требовалась хоть какая-то сдержанность. Способность держать свои чувства под контролем и делать хорошую мину может быть ключом к успешной самопрезентации. Умеющие это люди чувствуют себя уверенно практически в любых обстоятельствах, требующих социальной сноровки. Хорошо владеющие собой достигают больших успехов в сферах, где важно взвешенно выражать свои чувства, от торговли и оказания услуг до политики и дипломатии. Женщины в общем и целом экспрессивнее мужчин, но в определенных ситуациях им приходится обуздывать всплески эмоций ради хорошей самоподачи. Там, где социальные нормы не приветствуют особую выразительность, например, в большинстве рабочих коллективов. Женщинам приходится сдерживать свои порывы. В нашем обществе существуют неписанные нормы относительно того, кому какие эмоции должны выражать. Эти шаблоны подспудно связывают как мужчин, так и женщин. В частной жизни женщинам обычно позволяют проявлять страх и грусть, а мужчинам гнев. Общество одобряет рыдающую женщину, но осуждает несдержавшего слезы мужчину. Однако в профессиональной жизни запрет на слезы распространяется и на женщин, а когда женщина занимает руководящую должность, с нее снимается запрет на проявление гнева. Общество даже ожидает, что сильный лидер будет открыто негодовать, если ущемляются интересы группы. Похоже, чтобы стать альфой, женщина должна соответствовать этим требованиям. И неважно, насколько выражение злости способствует. достижению цели в данный момент. С точки зрения общества оно уместно, если исходит от начальства. Некоторые люди и есть сплошная самопрезентация. За эффектным фасадом у них скрывается пустота. Различные формы социального интеллекта не могут заменить профессиональных навыков. Однажды в суши-баре на Манхэттене я случайно услышал, как один руководитель говорил другому «Да, он умеет нравиться», но худшего работника не сыскать, ибо он совершенно не подкован технически. Влияние В одном из микрорайонов Манхэттена на узкой обсаженной деревьями улочке стоял припаркованный вторым рядом кадиллак. Он блокировал выезд нескольким автомобилем, и дорожный полицейский как раз выписывал его владельцу штраф, когда раздался гневный крик «Эй, какого черта ты здесь делаешь, а?» Из спрачечной вышел водитель Кадиллак, лощеный мужчина средних лет в деловом костюме. В руках у него был мешок с постиранными вещами. Я просто выполняю свою работу. Вы припарковались вторым рядом, холоднокровно ответил полицейский. Да как ты смеешь! Я с мэром знаком. Я сделаю так, что тебя выкинут с работы. В ярости начал ссыпать угрозами водитель Кадиллака. Почему бы вам просто не взять талона и не уехать отсюда, пока я не вызвал эвакуатор? Ровным тоном предложил полицейский. Водитель схватил штрафной талон, сел за руль и поехал прочь, продолжая ворчать. Лучшие полицейские великолепно владеют техникой влияния. Они умеют действовать конструктивно, полагаясь на чувство такта и самоконтроль, чтобы общение привело к желаемому результату. Образцовые защитники правопорядка. используют минимум силы и лишь в случае крайней необходимости. Однако ощущение силы, исходящее от них, придает веса их действиям. В общении со вспыльчивыми людьми они проявляют высокий профессионализм, ведя себя спокойно и внимательно. В результате люди с большей охотой выполняют их требования. Например, инспекторы дорожной полиции Нью-Йорка. Допускающие применение лишь необходимого минимума силы, реже прочих докладывают об инцидентах с агрессивными водителями, переросших в насильственные действия. Такие полицейские просто научились чувствовать, что их организм реагирует на хамство, а это тревожный знак перехода инициативы к оппоненту и спокойно, но твердо и в высшей степени профессионально отстаивают свой авторитет. Если бы они, напротив, пошли на поводу у своих инстинктивных кишечных реакций, это привело бы к столкновению. Разумное применение силы может быть эффективной тактикой разрешения, а еще лучше – предотвращение конфликта. Но истинное мастерство при использовании потенциальной угрозы физического насилия заключается не в применении силы, а в идеальной заточке и регуляции нейронных механизмов, тонко подстраивающих нашу реакцию конкретным обстоятельствам. Эти механизмы увязывают самоконтроль, сдерживание внутренних агрессивных порывов, эмпатию, в считывании состояния оппонента, позволяющие подобрать тот минимум силы, которым можно обойтись, и социальное познание, понимание, какое поведение будет нормативным в этих обстоятельствах. Инструкторы, обучающие гражданских и военных грамотному применению силы, на самом деле тренируют их нейронные сети, отвечающие за эту способность. Когда человек постигает навыки насилия, он обязан параллельно учиться обуздывать свою агрессию. Чтобы умерять агрессию в повседневной социальной жизни, мы полагаемся в общем-то на те же нейронные сети, но требуем от их работы большей изощренности. Если мы хотим конструктивно влиять на людей, то должны выражать свои мысли и чувства так, чтобы это дало желаемый социальный результат. Например, успокоило оппонента. Люди искусные в самовыражении воспринимаются окружающими как уверенные в себе и приятные в общении, и в целом производят выгодное впечатление. Мастера влиять на других в своих действиях полагаются на социальную осведомленность. Например, они понимают, когда лучше просто закрыть глаза на что-то ради благополучного развития отношений. Даже демонстрация эмпатической точности может быть контрпродуктивной. Догадки типа «Тебе плевать на меня» или «Ты меня не любишь» иногда разумнее не высказывать вслух, а просто принять к сведению и учесть в своем поведении. Выбор подходящей меры экспрессивности основывается, среди прочего, на социальном познании. то есть понимании того, какое поведение будет уместным в той или иной ситуации с точки зрения господствующих культурных норм. Это, кстати, еще один пример взаимного усиления элементов социального интеллекта. Например, сдержанные интонации, идеально подходящие для Пекина, в Гваделлахаре покажутся слишком невыразительными. Чувство такта уравновешивает экспрессивность. Социальная осмотрительность позволяет нам вписываться в любой социальный контекст, гася самые неподобающие эмоциональные возмущения на нашем пути. Участие. Обратимся снова к эксперименту со спешащими семинаристами и притчей о добром самаритянине. У каждого из семинаристов был переломный момент, когда он слышал стоны страдальца в дверном проеме на своем пути. Даже тот, кто мчался мимо, мог на миг ощутить сопереживание, но сопереживание ничего не меняет, если мы не переходим к действиям. Семинаристы, которые все же остановились, чтобы помочь, продемонстрировали еще один аспект социального интеллекта – участие. Как мы видели в главе четвертой, когда человек чувствует какие-то нужды, это может подтолкнуть его к действию. Так работает беспроводная межмозговая связь. Например, те женщины, которые легче улавливали детскую печаль при просмотре видео с плачущим ребенком, хмурились больше, а это верный признак эмпатии. Эти женщины не только зеркалили физиологическое состояние ребенка, но и сильнее прочих испытывали желание взять его на руки. Чем больше мы одновременно сопереживаем и ощущаем участие, тем сильнее в нас желание помочь. Эта зависимость наблюдается в любых ситуациях. Когда люди стремятся облегчить чьи-то страдания. Исследование благотворительности, проведенное в Нидерландах, показало, что участие обычно служит предвестником пожертвований нуждающимся. На работе участие побуждает нас брать на себя ответственность за то, что должно быть сделано, и этим развивает гражданственность коллектива. Участливые люди с большей готовностью тратят свое время на помощь коллегам. Они не ограничиваются исполнением собственных обязанностей, потому что понимают необходимость сотрудничества ради достижения общих целей. Те люди, у которых физиологический отклик на чужое горе особенно силен, то есть наиболее восприимчивые к такого рода эмоциональному заражению, с большей готовностью приходят на помощь. И наоборот, те, кого эмпатия почти не беспокоит, с легкостью отмахиваются от чужих проблем. Одно лонгитюдное исследование показало, что дети пяти-семи лет спокойнее прочих, наблюдавшие за тем, как расстраиваются их мамы, чаще вырастали антисоциалами. Лонгитюдное исследование — длительное, чаще всего многолетнее систематическое изучение одной и той же группы объектов, например людей. Ученые предположили. Что воспитание у маленьких детей способности замечать и стремление удовлетворять нужды других людей может предотвратить нарушение поведения в будущем, но одного беспокойства о других порой бывает недостаточно. Им ведь надо еще и помогать, да не просто, а эффективно. Многие руководители благотворительных организаций испытывают трудности, потому что им не хватает элементарных управленческих навыков. делать добро тоже нужно уметь. Участие раскрывается в полной мере, когда опирается на способности верхнего пути. Так к достижению цели привлекаются знания и опыт. Деятельность Билла и Мелинды Гейтс прекрасный образец такого продвинутого участия. На основе лучших наработок из мира бизнеса они выстроили систему борьбы с самыми серьезными медицинскими проблемами беднейшего населения планеты. И они находят время для встреч с теми, кому помогают, будь то матери умирающих от малярии детей в Мазамбике или больные СПИДом в Индии. Такие встречи укрепляют их эмпатию. Участие — это то, что движет врачами, социальными работниками и представителями других профессий, связанных с оказанием помощи людям. По сути, эти профессии и есть общественное воплощение участия. заботы о нуждающихся, будь то больные или бедные. Представители таких профессий преуспевают, если со временем их способность к участию развивается, и профессионально выгорают, если она ослабевает. Участие отражает способность человека к состраданию. У людей-манипуляторов могут быть развиты другие аспекты социального интеллекта, но только не этот. Неспособность к участию может служить самым верным признаком антисоциальных элементов, которые плетут на нужды и страдания других, и уж подавно не стремятся кому-то помочь. Обучаем нижний путь. Теперь, когда мы изучили карту социального интеллекта, возникает вопрос: можно ли развивать все эти важные способности? Эта задача может показаться трудной, особенно если интересующие способности определяются нижним путем. Но Пол Экман, признанный мастер в чтении эмоций по лицу, о нем мы говорили в главе третьей, разработал методику совершенствования первичной эмпатии, несмотря на ее сверхскоростной и бессознательный характер. В основе тренинга Экмана лежат микро выражения лица, эмоциональные сигналы, задерживающиеся на лице менее чем на треть секунды, то есть всего на миг. Поскольку эти микро выражения появляются спонтанно и не контролируются сознанием, по ним можно понять, что на самом деле чувствует человек, и неважно, какое впечатление он при этом пытается произвести. Хотя отдельное диссонирующее с навязываемой маской микро выражение не обязательно означает обман, откровенная ложь никогда не обходится без таких проявлений. Чем лучше человек улавливает микро выражения, тем с большей вероятностью он определит. Когда от него попытаются скрыть правду. Сотрудник посольства, заметивший раздраженное микро выражение на лице пришедшего за визой преступника, кстати, тоже прошел обучение по методу Экмана. Поскольку микро выражения выдают истинные чувства, навык их распознавания особенно важен для дипломатов, судей и полицейских. И опять же, умение считывать эмоциональные сигналы полезно в личных отношениях, в бизнесе, в педагогике, да практически в любой сфере. За эти мимолетные выражения отвечает неиронная система нижнего пути, иначе они не появлялись бы так быстро и автоматически. Улавливать сигналы чужого нижнего пути можно лишь с помощью собственного, а это требует тонкой настройки способности к сопереживанию. Экман выпустил на компакт-дисках обучающую программу под названием «Тренинг распознавания микро выражений», которая, по его словам, может помочь почти каждому значительно улучшить этот микродетективный навык. Подготовку по ней прошли уже десятки тысяч людей, благо занимает она меньше часа. Я опробовал этот тренинг сегодня утром. В начале вам показывают череду лиц, на каждом из которых Застыло нейтральное выражение, а потом на одно единственное мгновение лицо посещает какая-то из семи эмоций: грусть, гнев, страх, удивление, отвращение, презрение или счастье. Я должен был угадать, что за выражение промелькнуло, но мне казалось, что я видел лишь неразборчивое движение, улыбки и сдвинутые брови мелькали, задерживаясь всего на пятнадцатую долю секунды. Как раз такая безумная скорость соответствует скоростному режиму нижнего пути и сбивает столкну верхний. Потом я проделал серию из трех упражнений с работой над ошибками. Передо мной еще быстрее пролетели шестьдесят подобных изображений, каждое задерживалось лишь на тридцатую долю секунды. После каждого моего ответа программа показывала то же самое выражение, но статично, позволяя разобраться в нюансах. отличающих грусть от удивления или отвращения от гнева. А главное, она сообщала, правильно ли я угадал, то есть предоставляла обратную связь, которой мы почти всегда лишены в реальной жизни, позволяющую обучить торопливые нейронные сети лучше решать такие хитрые задачки. Угадывая, я иногда мог отчетливо сформулировать для себя, что именно я видел и почему. Если на миг показались зубы, это была улыбка; если промелькнуло кривое усмешка, презрение; глаза распахнулись — страх. Но гораздо чаще мой рассудок был совершенно сбит стулку и искренне удивлялся, когда вроде бы слепая догадка попадала в цель. Но когда я пытался объяснить самому себе, почему вот это едва различимое движение означало ту или иную эмоцию, вон бровь приподнялась. Конечно, это было удивление. То обычно ошибался, доверившись интуиции, я чаще оказывался прав. Как утверждает когнитивистика, мы знаем больше, чем можем сказать. Другими словами, нижний путь работает лучше, когда верхний помалкивает. После двадцати-тридцати минут тренировок я прошел тест по результатам обучения и набрал достойных восемьдесят шесть процентов. тогда как предварительный тест осилил всего на 50 процентов. По данным Экмана, большинство людей с первой попытки угадывает подобно мне 40-50 процентов микро выражений, но после примерно 20 минут обучения почти все дают 80-90 процентов верных ответов. Нижний путь исключительно обучаем, сказал мне Экман. Почему мы не знали этого раньше? Да потому что у нас не было правильной обратной связи. Чем больше люди упражняются, тем лучше у них получается. Вы непременно захотите довести этот навык до совершенства, утверждает Экман. Он убедился, что люди, прошедшие обучение, лучше распознают микро выражения в реальной жизни, скажем, выражение глубокой печали, промелькнувшее на лице британского шпиона Кима Филбе в последнем интервью перед его побегом в Советский Союз. или тень отвращения на лице Катова Келлина, когда тот давал показания в суде по делу о Джей Симпсона, обвиняемого в убийстве. Естественно, множество следователей, бизнеспереговорщиков и людей других профессий, где необходимо умение распознавать подвох, ухватились за возможность пройти тренинг Экмана. Но в контексте нашей аудиокниги важнее другое. Этот экспресс-курс доказывает, что нейронные сети нижнего пути прямо таки жаждут учиться. Просто им нужны уроки на понятном им языке, а этот язык не имеет ничего общего со словами. С точки зрения науки о социальном интеллекте, программа Экмана – это модель развития способностей, за которые отвечает нижний путь, в частности, сопереживания и расшифровки невербальных сигналов. Хотя прежде психологи в большинстве своем сказали бы, что такое быстрое, спонтанное и бессознательное поведение невозможно корректировать, Экман доказал обратное. Его модель обучения минует верхний путь и обращается напрямую к нижнему. Переосмысление социального интеллекта. В начале XX века один невролог провел эксперимент с участием женщины, страдающей амнезией. Ее дела были так плохи, что ей приходилось заново знакомиться с врачом при каждой встрече, то есть почти каждый день. Однажды врач перед ее приходом зажал в руке канцелярскую кнопку. Когда он, как обычно, представлялся пациентке, они пожали друг другу руки и кнопка уколола ладонь женщины. Потом врач вышел, вернулся в кабинет и спросил, встречались ли они раньше. Она сказала, что нет. Но когда врач заново представился и протянул руку для пожатия, свою руку пациентка отдернула. Джозеф Лидо, с ним мы познакомились в главе пятой, рассказывает об этом случае, чтобы проиллюстрировать работу верхнего и нижнего путей. Амнезию у той женщины вызвало повреждение височной доли, где пролегает часть верхнего пути. Ее мендальевидное тело центральный узел нижнего было в порядке. И хотя весочная доля не помнила, что только что произошло, угроза уколотца запечатлелась в нейронных цепях миндалины. Пациентка не узнавала врача, но знала, что доверять ему не стоит. Сейчас мы можем пересмотреть понятие социального интеллекта в свете достижений нейронауки. Социальная архитектура мозга представлена переплетенными сетями верхнего и нижнего путей. В здоровом мозге эти системы работают параллельно, и в обе они необходимы для жизни в обществе. Традиционные представления о социальном интеллекте слишком часто ограничивались плодами работы верхнего пути, особенно социальным познанием, способностью усваивать правила, протоколы и нормы, предписывающие, как себя вести в той или иной ситуации. Такая трактовка сводит талант к общения к простому применению. общего интеллекта во время взаимодействий с людьми. И хотя этот когнитивный подход отлично показал себя в лингвистике и разработке искусственного интеллекта, он слишком узок для описания человеческих отношений. Подход, концентрирующийся на познании техники общения, упускает из виду такие важнейшие некогнитивные способности, как сопереживание и синхронность, а также способность к участию. Чисто когнитивистский взгляд игнорирует ту незримую субстанцию, которая склеивает наш мозг с чужим, составляя основу любого взаимодействия. Полноценная схема социального интеллекта включает способности, обусловленные как верхним, так и нижним путем. Господствующая концепция социального интеллекта и методики его оценки пренебрегают слишком многими тропинками нижнего пути. А значит, не учитывают социальные способности, которые были ключевыми для выживания человека. В далеких 1920-х, когда Торндейк впервые предложил методику оценки социального интеллекта, почти ничего не было известно о нейронной основе айкидз, не говоря уже о навыках общения. Теперь социальная нейронаука требует от теоретиков такого определения нашего дара к общения. которая охватывала бы и подопечных нижнего пути способности к синхронизации, синнастройке и эмпатическому участию. Эти базовые элементы, поддерживающие отношения между людьми, необходимо учитывать в любой полноценной теории социального интеллекта. Без них останется лишь сухая концепция, придающая значение холодному расчету, но упускающая из виду достоинство доброго сердца. В этом мнении мы сходимся с психологом Лоуренсом Кольбергом, утверждавшим, что попытка изучать социальный интеллект в отрыве от человеческих ценностей обедняет наши представления о нем. Ведь при таком подходе этот вид интеллекта сводится к прагматичным вопросам влияния и контроля. Сейчас, в эпоху анонимности и обособленности, мы должны всячески противостоять распространению такой бездушной позиции.